Глава восьмая. Во мраке завода. Машина с предварительно выключенными фарами, чтобы не привлекать к себе еще больше внимания, остановилась возле проходной заброшенного завода. Уснувших по пути друзей даже не пришлось будить. Прекратившая всякое движение машина сразу же вырвала их из сна. «Приехали!» — объявил бывший десятник. «С вещами на выход!» Снаряжались они основательно. Лёс решил не лениться и взять с собой всю имеющуюся у него амуницию. В нее входило мотоциклетный шлем с фонариком, все тот же верный друг и соратник топор, который он приладил за спиной, использовав кожаный ремень, автомат Калашникова и два магазина патронов к нему. Окончательно убедившийся в том, что парням можно доверять, Сива решил раскрыть еще пару козырей. Поэтому в скромном арсенале Клима, кроме помповика, появился пистолет ТТ с двумя запасными обоймами и довольно хороший охотничий нож Багира, которому парень был особенно рад. Сам бандит, вооруженный калашом, одел легкую армейскую разгрузку, куда разместил магазины с патронами. На бедре в кожаных ножнах располагался довольно длинный боевой нож. «Лимончик!» Весело произнес Сивы, подкидывая на ладони известную всем разновидность гранаты. — Так, на закусочку. — Даже не буду спрашивать, откуда у тебя все это. В полголоса проговорил Лес, поправляя фонарик на шлеме. — И правильно делаешь. Меньше знаешь, крепче спишь. Невозмутимо процитировал знаменитую поговорку бандит. — Опа, друзья, смотрите! — как можно тише окликнул Пашка Клим. «Оперативно работают возрожденцы эти!» На больших железных воротах, изрешеченных пулевыми отверстиями разного диаметра, бельмом выделялся самодельный плакат из неровного куска обоев. Содержание листовки в точности повторяло увиденный ранее призыв об объединении. «Одного я не пойму. А где же они раньше были?» Клим непонимающе посмотрел на приблизившихся спутников, пожимая плечами. вполне возможно они просто боялись предположил сивый десятник например заявите себе в открытую выдать свое местоположение это все равно что подписать себе смертный приговор некогда самая сильная группировка в городе разгромлена чем не повод заявить о себе ладно с этим потом разберемся заключил лё чувство неизвестности толкало его вперед чтобы наконец развеять все сомнения и тревоги надо идти двери проходной были открыты в помещении пахло гарью на полу царил беспорядок пройдя это мрачное место выкрадывая у тьмы определенное пространство лучами своих фонариков люди вышли на просторный двор впереди высилась черная громада никель комбината оббросшая со всех сторон постройками поменьше Невероятная тишина давила на уши, и резко раздавшийся скрип открывающейся железной двери прозвучал, как гром среди ясного неба. Испугавшиеся люди отреагировали мгновенно. Лучи метнулись в сторону звуков, однако наткнулись всего лишь на мерно покачивающуюся дверь с табличкой «Не входить — убьет». «Ветра-то нет!» — шепнул Клим, встревоженно глядя на спутников. «Чего это она открылась?» Ответ не заставил себя долго ждать. С грохотом распахнувшаяся дверь выпустила наружу мертвеца. Зомби, одетый в черную форму охранника с желтыми нашивками «Легион Секьюрити», злобно прорычал, вставившись на людей немигающими стеклянными глазами. «Я сам!» — сказал Сивый, жестом показывая, чтобы друзья опустили оружие. «Патроны надо беречь! Да и лишний шум нам ни к чему!» Закинув автомат за спину, бандит, отработанным движением, выхватил нож. «Идем сюда, красавец!» Сивый в один миг преодолел разделяющие их с зомбаком расстояние. Умелые взмахи клинка и тело медлительного мертвеца кулем падает на выщербленный асфальт, а рычащая голова откатывается в сторону. Полной неподдельной радости, бывший десятник разворачивается к друзьям, все еще виртуозно вертя ножом. Однако протяжный скрип, а потом удар ляст металла, заставляет всех с ужасом всмотреться в темный провал проема. Откуда, по-хозяйски расталкивая в стороны голодных мертвецов, что топча друг друга протискивались на улицу, вырвался главарь. «А вот теперь, я думаю, без шума не обойтись!» — закричал Сивый, скидывая с плеч автомат и одновременно пятись назад. «Херать их, пацаны!» Грохот выстрелов заглушил крик бандита. Главарь, получивший изрядную порцию свинца, одним прыжком взвился далеко вверх, уходя из-под прямого огня. Несмотря на внушительный рост и массу, прыгал монстр отменно. Пару мгновений, и эта махина, бороздя когтями асфальт, приземлилась почти у самых ног Сивова. Одно резкое движение чудовищной лапой, и бывший десятник отлетает, сметенный со всего места, словно пух ураганным ветром. Друзья видят, как обмякшее тело мужчины какое-то время скользит по асфальту, лязгая автоматом и поднимая пыль. Бандит был без сознания, если, конечно, не погиб сразу. Однако бросать его никто не собирался. Пусть он и бывший десятник, убийца невинных людей, пусть. Он же помог, когда парни в этом нуждались, и даже с расспросами почти не лез. Пытаться сейчас поднимать тяжелое тело, а потом тащить его неизвестно куда – по пути отстреливаясь от зомбаков одной рукой из помповика и калаша, было бы, мягко говоря, глупо. А что еще более того, нереально. И друзья это, конечно же, понимали. Бывало, конечно, что парни немного заигрывались, теряя веру во всю правдоподобность происходящего, становясь плохими киношными героями. Таким образом, мозг хоть как-то пытался снизить всю ту психологическую нагрузку, что давило на молодых людей каждый день. Однако всему есть время и место. Творившаяся в данный момент реальность не давала в чем-то усомниться. Надо было действовать на пределе своих возможностей. И страх перед тем, что тебя сейчас начнут рвать когтями, грызть зубами бывшие работники завода, а ныне живые мертвецы, несомненно, подстегивал. Последний заряд из помповика угодил в цель. Опрокидывая главаря на землю, конечно же не причиняя ему почти никакого вреда, но давая время для продуманного за миллисекунды действия. клим метнулся к лежавшему бандиту, по пути откидывая ставшее бесполезным ружье и доставая пистолет. Зомби тем временем, не обойдясь без потерь, они рвали друг друга на части, пытаясь выбраться из узкой двери, стараясь опередить, вывалились во двор и медленно побрели в сторону людей. Автомат Лёса строчил короткими очередями, кого-то сражая на повал, а иных просто откидывая назад, не забывая при этом сдерживать раненого главаря, не давая ему подняться на ноги. Граната, на которую так надеялся Пашка Клим, спокойно лежала там, куда и положил ее силой. Парень схватил вожделенный предмет и на ходу отстреливаясь из ТТ по безобразной массе надвигающихся живых мертвецов, которых набралось здесь не меньше трех десятков, бросился к Денису. «Всю обойму на мутанта!» — заорал он. «Пригвозди его к асфальту, чтобы двинуться не мог!» В это время автомат парня запнулся, выпустив последний патрон. Лёс спешно принялся вставлять последний в магазин. Жуткий, пробирающий до молекул рык монстров сколыхнул души друзей, как и весь мрак просторного двора. Тварь вскочила так, как будто и не получилось с полсотни свинцовых подарков и ни секунды не колеблясь, ринулась в атаку. Расстояние стремительно таяло, а замешкавшийся на смене магазина лёс вдобавок выронил его. Пистолет в руке Клима задрожал, выпуская остатки обойны. Главарь даже и не притормозил, несмотря на попадание, приносившее ему разве что легкое раздражение кожного покрова. И когда между застывшими на месте друзьями и рвущимся на всех парах монстрам осталось чуть больше десяти метров, что-то сверкнуло слева от парней и спасительно затрещал автомат Сивова. Гадину скосило непрерывным шквальным огнем, отбрасывая в сторону от растерявшихся людей. И тут уж Клим не сплоховал, выдернул чеку из лимонки и точным пасом зашвырнул ее под брюхо расстрелянного главаря. «Бежим!» толкая леса в плечо, надрывно завопил Пашка. Они успели сделать пару шагов, и ударная волна, сопровождаемая грохотом взрыва, ударила им в спины. — Молодца! — заорал Сивый. Он уже бежал к поднимающимся с асфальта парням, прихрамывая на правую ногу, на ходу прихватив брошенное клевом ружье. — А стволами раскидываться я категорически не рекомендую. Усек! — Да, — смущенно пряча глаза, ответил Пашка, подхватывая брошенный ему бомповик. «Бежим! Этих ублюдков не стоит тратить время!» Бандит кивнул в сторону надвигающихся зомбаков. Убийство главаря, казалось, дезориентировало мертвецов, и они какое-то время топтались на месте, жалобно мыча и тряся конечностями. «Надо скорее добраться до схрона, а там уж посмотрим, что да как!» Началась сумасшедшая гонка по территории комплекса. Друзья едва успевали, захромающим первое время бандитам, но спустя несколько минут превратившимся в отменного спринтера. Встречающиеся на пути мертвецы попросту игнорировались. Лишь в некоторых случаях, когда твари преграждали нужный проход, применялась сила и тратились драгоценные патроны. «Почти на месте!» — радостно обивил Сивы, задыхаясь от нехватки воздуха. Луч его фонаря осветил ржавый амбарный замок, и он, не раздумывая, шмальнул по нему скалаши. «Велкам, мои юные бойцы!» «Тут есть чем поживиться!» Железный засов лязгнул на бетонную плиту. Толстая дверь, скрипя, отворилась. «Давай, давай!» Приговаривал бандит, поочередно запуская друзей в темное, пропавшее машинным маслом помещение. «Мертвяки отстали! И нас какое-то время никто не потревожит!» Толстая железная дверь закрылась на всевозможные засовы, цепи и замки. Люди застыли, и лишь лучи фонарей, как импровизированные ножи, продолжали резать черный бисквит, заполняющий помещение. Всюду громоздились стеллажи с укрепленным в них оружием, стояли столы и всевозможные ящики, содержание которых не было загадкой. «Чего застыли?» — бодро поинтересовал Засивы. «А ну-ка, Лёс, дай-ка мне ту канистру!» «Да нету, вон она, сзади тебя стоит!» «А, молодцом!» Что как неживые? Хапаем, что душе угодно! Я разрешаю!» «Ого!» — наконец выдавил Клим. «Сколько же здесь оружия!» «Да будет свет!» — сказал монтер. «Яйца фосфором натер!» — бубнил себе под нос бывший десятник, копошась возле одного из стеллажей. «Ту «Ну, поможет мне кто-нибудь свету добыть! Или так и будем стоять?» Работающий на бензине генератор проворно затарахтел... И пространство вдруг озарилось блеклым светом хаотично развешанных под потолком лампочек. Вид помещения значительно преобразился, и стало ясно, что оно не из маленьких. Отсюда был еще один ход, также закрытый толстыми дверьми. «Куда ведет эта дверь?» — спросил Лёс, прохаживаясь вдоль однотипных стеллажей. «Там располагается основная часть бомбоубежища, продовольственные склады и жилая зона. Нам туда не надо». Пока. Все, что нужно, есть здесь. Выбор, конечно, небольшой, но ко всему предоставленному есть много патронов. Оружие новое и надежное. Муха, как говорится, не... Э, не это самое на нем. Арсенал не изобиловал. Тут были автоматы Калашникова нескольких модификаций, пистолеты ПМ, ТТ и сигнальные СП-81. На одном из столов располагался внушительного вида ПКС. Пулемет Калашникова. Также имелись три гранатомета типа РПГ-7 и ящик гранат к ним. «А это мне!» Сверкая фиксами, довольно улыбнулся Сивы, разматывая сверток промасленной бумаги. «Отличная игрушка, не правда ли?» В его руках появилась новенькая СВД. «С этой штукой даже школьник почувствует себя настоящим снайпером!» «А еще такая и есть!» В глазах Пашки Клима загорелся огонь. К сожалению, снайперка у нас одна. Ну не переживай, пострелять из нее еще успеешь. Вполне удовлетворенный таким ответом, парень принялся за осмотр понравившегося АК-74 со складным металлическим прикладом. Из всех остальных моделей, АК-47 и ак этот автомат показался Климу наиболее удобным в обращении. Лёс же решил пока не менять пристреленный уже АК-47 и отправился к пистолетам. Найденные тут же набедренные кобуры из кордура, толстая нейлоновая ткань с особой структурой нити, с водоотталкивающей пропиткой и полиуретановым покрытием, быстро подогнулись под ноги и заняли свое место. В них покоились два ПМа. — Хех! — хмыкнул Сивый с иронией в глазах, смотря на Пашку. — Ковбой, мать твою! Сам бандит, приладив Макаров на ремне, расхаживал с огромным камуфлированным баулом. скидывал в него то, что считал наиболее нужным. Гулкий удар по металлической двери вырвал людей из легкой оружейной эйфории, охватившей всех. Загрохотало с нетерпением и яростью. «Уроды, нашли нас!» спокойно объявил Сивы. «Только вот зря они это сделали!» Настоявший напротив входа стол, бандит водрузил пулемет, осмотрел его со всех сторон зарядил, насвистывая при этом что-то из репертуара Михаила Круга. Выглядел он при этом так, как будто в один из субботних деньков разбирал скопившийся хлам у себя в гараже, и выносившие в данный момент двери мертвецы его нисколько не заботили. «Укомплектовались!» Приподняв широкую бровь, осведомился бывший десятник, поглядывая то на ПКС, то на друзей. «Ну вот и отлично! Тогда делаем все быстро! Лес, ты открываешь дверь и мухой в сторону!» Ты, Клим, займи положение вон за тем столом. Там стоит ящик с гранатами. воспользуйся если посчитаешь нужным. Только смотри, не взорви нас всех. Кидай как можно дальше за порог. Все ясно. Так куда уж яснее, — попробовал пошутить Лёс. Бошку мне не снеси, ты дурой, — парень кивнул в сторону пулемета. ты да не ссы ты так. Один раз живем, один раз и умираем. Отворяй калитку. Отворить калитку оказалось делом непростым. Несомненно, сказывалась напряженная обстановка, которую Сивый пытался разрядить шуточками, да к тому же в дверь с оглушительным звуком толпились десятки рук и других конечностей. «Ну, с Богом!» — крикнул Лёс, мимолетно взглянув на сосредоточенные лица товарищей и с силой толкнув последний из засовов, щукой нырнул меж стеллажей. Затрещал пулемет. и остальные звуки буквально утонули в этом мощном специфическом шуме. Друзья видели, как пули яростно рвали разложенные тела работников завода на части, дробили черепа в мелкое крошево. А зомби продолжали лезть, скользя по черно-кровавой жиже, спотыкаясь и затаптывая друг друга. Что за чудовищная сила слепо гнала их в бой, не считаясь с потерями, можно было только предполагать. Ведь теперь друзья узнали определенно, что мертвецами движет не только лютый голод, который требует утоления. «Перезаряжаю!» — резко оборвавшийся грохот ПКС сменился надрывным криком Сивова. Успевшие за предоставившиеся секунды протиснуться в глубь комнаты мертвецы наткнулись на автоматный огонь. Без, зарядившись сразу пять автоматов, не терял времени на перезарядку, и стрельба практически не прекращалась. однако зомби были поистине неиссякаемы. Апогеем всего стал необычный киборг-мертвец. Он проворно заскочил в помещение, прикрываясь небольшим щитом, закрепленным на левой руке. Пушка, заменявшая ему почти всю правую руку, плюнула в созданную на скорую руку пулеметную точку Сивова ярко-желтым огненным шаром. Бандит сумел укрыться, в то время как «Фаерболл» расплавил захлебнувшийся пулемет вместе с половиной стола и частью ближайшего стеллажа. Зомби-киборг издал необычный крик-рык, ловко перекатываясь через спину, однако затаившийся справа от него лез не заставил себя долго ждать. Пол рожка в считанные секунды влетела в частично модернизированную голову урода, и он распластался, конвульсивно дрыгая конечностями. Бой закончился так же резко, как и начался. Не верившие в то, что сумели отбиться от полчища зомбаков, люди стали спешно собирать приготовленные вещи. «Берем по максимуму. Эти уроды теперь знают, что у нас тут нычка, и отправят сюда кого-нибудь поумнее ходячих трупаков». «Не думаю, что запертые дверь их остановит», — с тревогой в голосе проговорил Сивый. «Вот, возьмите эти сумки». Сгибаясь под тяжестью непосильной ноши, Друзья, осторожно переступая через изрешоченные останки мертвецов, затопали вверх по ступеням, выводящим во двор. Сивы, матерясь проклиная инопланетных захватчиков, распинывал в стороны мешающие закрытию двери части тел. Он где-то раздобыл навесной замок и, не веря, конечно, до конца, что это спасет схрон с оружием, хотел его применить. «В жизни каждого человека...» Присутствуют его личные, самые трудные метры пути, отмеренные судьбой. Рано или поздно их приходится пройти каждому. Кто-то сломается и, проклиная жизнь, упадет на полдороги, а кто-то, превозмогая боль из своей возможности, разорвет таки финишную ленточку. Бегущий наставших деревянными после пары десятков метров ногах Лёс думал именно так. Внутренне подбадривая себя, говоря «Я не слабак. Я смогу. Я не для этого прошел огни и воды, чтобы упасть здесь, как загнанная лошадь. Вперед! Ты можешь! Можешь, я знаю!» Следом, громко дыша и кашляя, бежал Пашка Клим. Цепочку замыкал яростно матерившийся бандит сивой Страх погони был скоро оправдан. Автомат Сивого послал несколько коротких очередей. Кто преследовал их, было не разобрать. И лишь черные размытые силуэты маячили теперь во мгле, куда уже не добивали лучи разрядившихся фонариков. Денис тоже на миг развернулся, выпуская длинную очередь, надеясь, что она хоть как-то повлияет на ход событий. Впереди показалось здание проходной. Оконные проемы с безразличием смотрели на приближающихся людей черными провалами глазниц. «Еще немного, надо только выдержать, а там спасительная машина», Но злодейка судьба сегодня решила не мелочиться на подлые поступки. Выпрыгнувший из мрака здания зомби-киборг был тому подтверждением. Существо, что когда-то было человеком, пугающе зарычало, клацая металлическими челюстями, составляющими отличный симбиоз с его прежними органическими жвалами. Ноги, вывернутые на манер кузнечика, были удлинены и усилены блестящими протезами, растущими прямо из его гнилых обрубков. Тварю внушало страх и отвращение. «Впереди!» заорал Лёс, и крик его заглушила автоматная стрельба. Клин и сивой отреагировали оперативно, но этого было мало. Зомби-киборг оказался куда более расторопнее своих немодифицированных товарищей. и выпущенные пули практически все ушли в молоко. Передвигаясь, словно и в самом деле кузнечик или саранча, тварь неслась на людей. «На землю! Быстро!» Внушительный крик Сивова в мгновение ока опрокинул друзей на асфальт, не оставляя возможности в чем-то усомниться. «Головы к земле!» Глухой хлопок и свист пролетевшей линии гранаты. Взрыв! Гранатомет в умелых руках. Страшное оружие. «Что разлеглись, как на пляжу? А ну, быстрый подъем!» — услышал Лёс бодрый голос приближающегося бандита и посмотрел вперед. Уродливое порождение инопланетного разума, действовавшего, судя по всему, исходя из слов песни «Я его слепила из того, что было», трепыхалась на асфальте в тщетных попытках подняться. Короткая очередь из Акаэма Сивова поставила точку в его существовании. крут, дядя!» — воскликнул Пашка, Клим, вскакивая на ноги. «Гнилого терминатора порвал как тузик грелку!» «Учитесь, сынки!» — в той же форме отозвался бандит. Луч его фонаря тем временем шарил в окнах проходной. «Пока папка жив!» «Сивы, а у тебя дети есть?» — неожиданно спросил Лёс. «Были!» — коротко бросил бывший десятник, и дальше интересоваться его жизнью расхотелось. Осиротевшая машина мирно ждала своих пассажиров, отражая тонированными стеклами белый свет луны. Люди, боясь новых нападений, в спешке заполнили салон наспех уложенным оружием и забрались сами. «Фу!» — громко выдохнул Сивый, заводя двигатель. «Теперь подальше отсюда! Надо да... выспаться, ребятки! Чувствую, завтра трудный день будет!»